Глава сорок так Такхвар шёл к деревне. Миха наблюдал. И новоявленный барон тоже. И яйца, привычно забравшиеся на дерево, где он, похоже, чувствовал себя в безопасности. «Всё равно ему не верю», — проворчал Джер, потирая бок, на котором сквозь лохмотья виднелась кожа, украшенная россыпью характерных красных пятен. «Сам виноват». Миха предупреждал, что не стоит в заросли соваться. А что их баронство решили, будто умнее прочих, так пусть теперь расплачивается. Местная крапива росла хоть и мелкой, но на диво жгучей. Миху и то пробрало, ведь у него шкура не чета человеческой. «И что предлагаешь?» Вот старик остановился, так, чтобы видно его было, и помахал рукой. «Пристрелят?» «Самое разумное, к слову. Оборванцы, которые из леса выходят, вряд ли могут рассчитывать на гостеприимство». «Не знаю». Джер поджал губы и зашипел. «Ожоги украшали и руки, и шею, и даже лицу досталось». «И я не знаю». «И ты так спокоен?» — Миха пожал плечами. А чего нервничать? Место хорошее. Село, если не как на ладони, то все одно видно неплохо. Коль начнется суета, Миха заметит. И уйти успеет. В лес. А там родные почти болота, по которым собаки не пройдут, если вдруг вздумается, кому по следу собак пускать. Правда, что дальше делать, он не представлял. Но здраво рассудил, что потом разберется. «Вернёмся домой, прикажу его выпороть», — поделился Джер Йорзе. «За что?» «За дерзость». «Тогда да, веский повод», — кивнул Миха. «Издеваешься?» «Поротый человек всегда служит вернее. Он же понимает, что это за дело и для его пользы». Джер отвернулся и затих. Правда, надолго его не хватило. «А если его убьют?» «Тогда пороть будет некого». — отозвался Миха, прислушиваясь. Лаяли собаки, и голоса человеческие тоже доносились, но издалека и разобрать, о чём там говорят или спорят, было сложно. — А если нас убьют? — Тогда пороть будет некому. — Всё-таки издеваешься? Джер приподнялся из кустов. — Вот и тебя прикажу выпороть. — Тогда я сам тебя выпорю. — Клятва не позволит. Мальчишка поглядел свысока. — Ты меня обещал охранять и беречь. — Я бережно, и заметь, исключительно в воспитательных целях. А воспитывать тебя я тоже обещал. Джер лёг и нахмурился. Глядел он с укором, мол, как это целого барона пороть можно. — Я вообще лишён сословных предрассудков. На всякий случай предупредил Миха. — Дикари так говорить не должны. — Со многими ты знаком. — С тобой. Джер подавил вздох. И вот с ним. Он ткнул пальцем куда-то наверх, поскольку разглядеть яйцо было невозможно. Даже Миха лишь ощущал присутствие мальца. — Вы неправильные дикари. — Не переживай. — Миха потрепал парня по макушке. — Какие твои годы. Вырастешь и найдёшь себе правильных. Ждать было муторно. Но если до сих пор ничего не произошло, то это скорее хорошо или наоборот. Ихо испытывал преогромное желание самому наведаться в деревню. Ждать же, ждать. Время ползло. Привычно звенели комары. Вздыхал и возился рядом Джер. Потом, успокоившись, вовсе уснул, сунув под щеку ладони. Затренькала в ветвях птица. Где-то совсем близко качнулись ветви, потревоженные зверем. И дикарь вскинулся было, но тут же улёгся. Зверь был мелким и шустрым, на такого охотиться лишь время терять. Ждать. Миха и сам не заметил, как провалился в знакомую уже полудрёму. Когда часть сознания сохраняет ясность, позволяя контролировать происходящее вокруг, а другая часть плывёт. Куда? Куда-то туда, далеко, в жизнь михой позабытую. Там, в этой жизни, он был счастлив или не был? Мутное всё, точно мутное. Дом. Огромный какой. Серый. Окна, свет. Это его дом. Люди вокруг. Суета, шум, запахи, заставляющие дикаря морщиться. Чей-то голос. «Миха, ты что, уснул? Хватит уже! Сколько можно?» Смех. Женский. И снова запах. На сей раз цветочный и мягкий. Миха даже знал название этого цветка, но оно, как многое другое, вылетело из головы. Такое тоже случается. Он просыпается. Резко. Как раз в тот момент, когда из деревни выходят люди. И память опять ускользает, оставив чувство лёгкого сожаления. Может, потом, в другой раз, и получится увидеть больше или хотя бы что-то конкретное. Правда, Миха не уверен, надо ли оно. То, что было, не вернётся. А сожалеть? Он подобрался. Так Хвар шёл первым, и, судя по тому, что лохмотья его сменились простым, но всё-таки целым платьем, визит можно было считать удавшимся. Вот только для всех ли? Миха пристально вглядывался в людей. Вот крепкий, крежестый старик держится за правым плечом Таквора, а за ним еще трое, по виду сыновья. Один с копьем, другой несет топор. Много это, мало, собак нет. Хороший признак или спугнуть опасаются. Так Таквор не выглядит пленником, скорее уж он расправил плечи и держится весьма по-хозяйски. И что это значит? Ничего. Он умён, но и умного можно обмануть. Или не обмануть. Клятва. А сколько ей веры, да и любую при должном умении обмануть можно. Люди подходили ближе, и надо было что-то решать. Что? «Сиди — Сиди! — рявкнул Миха и руку на плечо положил. — А то ведь станется с барона навстречу рвануть, позабывши про всякое недоверие. Близость воды и нормальной еды, она такая, напрочь благоразумие отключает, даже когда оно изначально имеется. — Господин барон! — так хворостановился в десятки шагов от опушки и поднял руки. — Выходите, здесь безопасно, клянусь в том силой и жизнью. — Правда? — отозвался откуда-то сверху яйца. — Клятва. И Миха что-то эдакое шкурой ощутил. Мир в очередной раз напомнил, что тут словами бросаться не след, но сомнения остались. «Господин дикарь!» — так Хворнис сделал ни шагу, и когда один из парней, за ним стоявших, что-то сказал тихо, лишь покачал головой. «Поверьте, вас встретят достойно. Воду греют, печи разжигают, женщины пекут лепёшки, и не только их». Рот наполнился слюной, лепёшки, хлеб. Да миха вечность хлеба не ел. Вспомнилась вдруг чёрная горбушка с ноздреватой сладковатой мякотью, крупная соль, кефирчик. В животе протяжно заурчало. Живот мог, конечно, и гадюк потерпеть, но от хлеба точно не отказался бы. «Клянусь, что не злоумышляю против моего господина», — громко произнёс старик и поклонился, а следом и остальные, и вновь повеяло, словно холодком по хребту. «Идём», — решился Миха, — «держись рядом и много не пей». «Чего?» «Того, что не вода». Миха поднял барона за шкирку и слегка тряхнул, заметивши походя, что величие мальцу явно не достает. Да и рожа, с одной стороны, опухла. Аллергия на крапиву? Ица сам скатился с дерева и привычно пристроился за Михой. И правильно, если все-таки засада, уходить придется быстро. Миха вздохнул и решился. «Рожу сделай баронскую» велел он Джеру, подтолкнув того в спину. «Это как?» «Как-нибудь. Мне откуда в это знать-то? Это ты у нас, барон. Грудь вперёд и понаглее, понаглее». «Наглость свойственна дикарям». Не упустил случая Джер и, оступившись, едва не нырнул в очередные кусты. Миха удержал. «Рожу побаронистей». В общем, получилось у него или нет, сказать сложно, но староста при виде Джера поклонился еще ниже, а вот сыновьям его почтительности явно не доставало. Во всяком случае, во взглядах, которыми они обменялись, Миха увидел лишь недоумение и раздражение. Мол, вот этот оборванец и есть барон. — Приветствую господина барона в его владениях, — продолжил староста, разгибаясь, но как-то не до конца, что ли. — И готов принести клятву, так же, как клялся вашему отцу. — Клятва — это хорошо, и принесли ее вот прямо на опушке. Оно, может, торжественности не доставало, зато надежнее как-то, спокойнее. Клялся сперва староста, причем не просто так, а кровью своей и семенем, все за всех. Но потом и старший сыновей, который тоже, надо полагать, в старосты метил, клятву повторил. И вновь показалось, будто каждое слово он из себя выдавливает. А уж глядит и вовсе без верноподданнического восторга. Совсем без восторга. И читается во взгляде этакое несогласие с жизненной такой несправедливостью. Прямо-таки пролетарское возмущение». Почему это одним баронами быть, а другим спины перед этими самыми баронами, которых соплёй перешибить недолго, гнуть? — Рядом держись, — велел миха мальчишке, прикидывая, что делать, если клятва окажется недостаточно крепкой. Тот кивнул и вовсе вцепился в грязный рукав. В деревне пахло деревней. Сеном, навозом, скотины теснились домишки, один другого меньше, толкались кривыми заборами, копошились в пыли дети, собаки и куры, тянуло дымом и съестным, и запах хлеба, такой знакомый, кисловатый, почти примирил с неказистой действительностью. Хата старосты отличалась от прочих немалыми размерами, высотой, соломенная крыша её возвышалась над прочими и аккуратностью. Здесь даже почти не пахло скотиной, а вот запах человеческого пота застоялый, ядрёный, шибал в нос. Миха даже почесал его, а баронный вовсе чихнул, чем заслужил ещё пару раздражённых взглядов. жена моя представил староста женщину неопределённого возраста. — И дочки. — Невестки. Внуки и внучки, своячница, что сидела на лавке, приоткрывши рот то ли от восторга, то ли от удивления. В руке она сжимала тыквенные семечки, которые милюзга устроившаяся подле, ловко вытаскивала из руки. Миха смотрел на женщин в одинаковых нарядах из жёсткого серого сукна, на мужчин, на детей, на дом сам, на длинный стол, который стремительно заполнялся снедью, на лавки, что сдвигались к столу, на высокое кресло, торжественно засланное медвежьей шкурой. — Стар добыл! — похвастал староста. — Средненький мой! Справный, крепкий и стреляет метко! — Думал, в дружину послать, а он жениться решил. Миха не совсем улавливал связь, но кивнул. Мало ли, вдруг да в дружину только холостых берут. Стар оскалился. Жена его тень среди теней, которую различить-то можно было лишь по цвету платка, держалась прочих женщин и смотрела в пол. Сели. Барона во главе стола, на шкуру. От отчего Стар отчетливо заскрипел зубами, как бы драться не полез. Оно, конечно, Миха справится, но впечатление от встречи точно будет испорчено. Миху усадили подле, по правую руку барона. По левую устроился Таквар, а уж после него и хозяин с сыновьями. Женщинам места за столом не нашлось, как и детям. Ицца же попытался втиснуться между Миха и крупным медведяобразным мужиком, за что едва и не поплатился. Миха успел перехватить руку. — Не надо, — сказал он в старости, стараясь держаться спокойно. — Иди сюда. Это уже мальчонки, который понял верно и от мужика убрался подальше. Тот заворчал. — Эш, зыркает отродье. Отродия сделала вид, что не понимает. Пускай. «Госпоже баронессе отправили гонца!» — сказал староста, поднимаясь. В руках он держал резной ковш, наполненный до краев. «Многих лет!» — и крик этот подхватили с разной степенью энтузиазма. Мальчишки тоже поднесли ковшик. Причем девица в ярком платье, к тому же украшенном вышивкой. На груди её поблёскивало ожерелье из монет, на запястьях звенели браслеты. Две косы спускались на грудь, а лоб перехватывала расшитая бисером повязка. В общем, выделялась девица. Слишком уж выделялась. И мальчишка повёлся. Встал, взял ковшек двумя руками, а потом выдохнул и выпил. Весь, до дна и, наклонившись, если не захмелев, то почти уткнулся мокрыми губами в девичью щеку. Заорали мужики, затопали, а Миха с тоской подумал, что пещера и в самом деле была далеко не худшим вариантом. В Михин же бок ткнулся кулак, и мужик, сидевший рядом, сказал, «Я ж господин хороший, а то, ишь, отощал!» Миха подумал и согласился, отощал. И еда — это хорошо, а хорошая еда и того лучше. Остальные же проблемы он будет решать по мере их поступления. И даже от ковша, который рабее и краснее подала ему бледная женщина, не отказался. Местная брага была кислой и слабой, а вот хлеб удался. За хлеб, вкус которого он почти уже позабыл, Миха готов был простить многое, даже брагу. «Многие годы!» — вновь заревели за столом, и мальчишка сам потянулся к ковшу.